Чак. Я действительно очковал. Сначала я списывал это на объективные обстоятельства, и что чудом нас не покрошило, и что капрал оказался то ли изменником, то ли чего похуже. Моб, это называлось. Моб долины. Человек начинал видеть чудовищ и палить в чудовищ, ну, или товарищи ему заклятыми врагами представлялись. Сам я только дважды с таким сталкивался, а вот разговоров было много». А похуже это потому, что изменника с легкой душой к стенке поставишь, а больного, ой, ну и внезапные гости почему-то отваги не добавили. А потом я подумал, что этот луч ужаса, под который я уже однажды угодил, он, может, не все время в одну сторону смотрит, а шарит по окрестностям, и вот сейчас нас коснулся краешком. Мне-то с того луча только зубы сцепить, а вот ребятам, может быть, и худо. Хотя нет. Не так я себя чувствовал, как тогда у подножия холма. Тогда ужас бил из одной точки, можно было даже понять, из какой, только посмотреть туда было нельзя, а сейчас жиденький такой страх, страшок, сыпался, будто редкий снежок, западая за воротника и сползая по лицу. Я попытался себя чем-то умным занять, вознёй с костром, например, потом понял, нет, не могу, Подошел к князю. Он разговаривал с пандейцем, которому я не верил. «Командиры», — сказал я, — «что-то у меня очко играет. Не нравится мне это место, не доживем мы тут до утра». Командиры посмотрели на меня, и князь спросил. «Тебя тоже пробирает?» Я кивнул. Я видел, что князь сомневается. «Надо идти», — вдруг поддержал меня пандейский майор. «Мины?» — спросил князь. Есть сканер, если там хотя бы простейшая электроника учует. Князь повернул к нему голову. Я вдруг понял, что он жутко устал. А зачем вы таскаете сканер? Майор ответил не сразу, потом сказал. А провались они эти тайны. Весной где-то здесь навернулся самолет-разведчик. Не знаем, чей. Стражники его видели, но издалека. Вот нас и послали искать обломки. «Ну а по пути поинтересоваться вашей активностью?» «Самолет?» — князь посмотрел на меня. «Был самолет?» — я подумал. «Разве что до нас еще. Тогда он мог лечь в болото, Джакч найдешь теперь. По весне здесь болото бездонное». «Зарах!» — позвал князь. Зарах развернулся в нашу сторону. «Слушай, ваш департамент не направлял сюда весной разведывательный самолет?» Зарах медленно покачал головой. Не мы, не разведка. Армия. Не знаю, могли, конечно. У них и спросим, сказал князь, когда минутку удобное выдастся. А теперь, господа офицеры и. шпаки, куда пойдем? Я почему-то думаю, господин фронт майор вы не захотите нам показывать свою базу, хотя она находится, князь заскреб ногтями по планшету. Не сегодня, сказал майор, сегодня события. Не располагают. Понимаю, а наше гостеприимство может быть сомнительным. Тем не менее, отсюда действительно надо, как говорят в горах, вставать на ветер. Я знаю, где, сказал Эхи. Кстати, да, сказал Зарах. Скрытничек Эхи располагался под обрывом, на котором стоял Казулду между дорог, которые оттуда спускались. Это был грот, промытый ручьем или даже подземной речкой, сейчас оставалась тонкая струйка набрать-попить. Снаружи из-за густых кустов грот был почти неразличим, просто не представляю, как архий его нашел. Внутри там было три помещения, каждая почти шарообразная. Ну, представьте себе такой гигантский стручок гороха, трех горошинах, вид изнутри. Связанного и с замотанной головой капрала привязали у самого входа Если кто-то из ночных тварей пролезет сюда и начнет его жрать, капрал заорет, хоть какая-то польза. Сами расположились в дальних помещениях, солдатики в среднем побольше, офицеры и шпаки в дальнем поменьше. В среднем был вполне оборудованный очаг, огонь уходил в дыру в потолке, и создатель знает куда потом, а также запас дров дня на два. Возле дымохода аппетитно коричневел окорок козы. Эхи был неподражаем. Он точно смог бы перезимовать в долине. Никто бы не смог. Итак, мы расположились, обогрелись у огня, перекусили тем, что осталось в вещмешках. Солдаты раскатали матрасики. В отличие от складничков, что таскали наши, пандейцы использовали самонадувающиеся рулончики. Бросил его на землю, расстегнул ремешок. Через пять минут хороший такой матрасик в два пальца толщиной. И вот когда мы обогрелись, перекусили, разленились и вообще собрались пописать и спать, князь и говорит, надо наверх сходить, посмотреть, что у них там. Я с тобой, — быстро говорит Зарах, — и смотрит на Эхе, но тот мотает головой. Чаки, ты оставайся, это князь мне. Кто-то же должен? Ну да. Только еще неизвестно, кто из нас уцелеет. Он в разведке или я среди этих горлорезов? Нет, если честно, я майору поверил, что они уже позже пришли, чуть-чуть не застали. А может и застали, вдруг подумал я. Ведь сколько случаев знаю, драка на ножах, и в итоге мертвые все, только не все сразу. Попрыгали наши старатели, чтобы амуниция не брякала, морды сажей обмахнули, и как не было их. Хорошо князь ходит, мне бы так а Зарах ему три масти форы даст. «Чак», — сказал майор, — «а вы ведь Чак Ярик, принц-консорт». «Принц», — принц, сказал я, — «из старинной Соликопской династии, да. Тоже фотографии показывали? Вас вместе с сыном очень похоже. Даже не спрашиваю, что вы здесь делаете». «Дочку мне выкупить надо», — сказал я. «А отдадут мне ее, если я из долины что-нибудь такое вынесу, что все обосрутся?» Вот я и разрываюсь на части, как озерный гриб во время гона. Королева писала вашему президенту, предлагала убежище для вашей семьи. Видно, курьеры от президента заблудились. У нас ведь как? В недоставлении почты виновен адресат. Кстати, в конфискованной пушнине нашлось что-нибудь э -э, необычное. Не знаю, научники копаются, но осторожненько. Им положено. Вы хотите сказать, что что-то ценное для ваших, как их назвать, шантажистами, как еще? Могли найти? Если бы. Нет, правда, если что, вы скажите. Вдруг вопрос можно решить. Дохлый был сезон, сказал я. Воды по весне было много больше обычного, Болото набухля. До многих рачьих нор просто не достать было. Да и бросьте, не будете вы вопрос решать. Какую-то джакчика как ценную вещь передать, считай, противнику. Мы с вами никогда не воевали, по крайней мере, лет двести. Не воевали, а дулись друг на друга. Это иной раз еще хуже. Да и погранцы с контрабандистами. Что да, то да. Я по ранней молодости как раз был контрабандистом. Чулки, кружевные трусы, презервативы. А технику? Это еще до меня было». Рассказывали, что отправляли как бы парабайские телевизоры до да приемники, которые принимали только каналы с боевиками. Телевизоры, а приемники с радиоспектаклями тоже на подобные темы. А к нам забрасывали ваши телеки с волшебным путешествием круглые сутки. Так я и не понял этого развлечения. Оно не развлечение было, сказал я, а как бы амортизация. Эхи кашлянул. И я вдруг понял, что среди нас, незаметно миновав заслон из капрала и рядовых, появился еще один человек четвертый. Он был одет наподобие горца, но не совсем. Слишком много нашито амулетов, какая-то странная бахрома по шву под рукавами, и потом вдоль туловища. И шапок таких я никогда на горцах не видел, ни на живых, ни на фотопортретированных, да и лицо». У горцев всегда морщинки и морщины, и нос как топор, и глаза широко открытые под длинными бровями. У этого же кожа была совсем гладкая, хоть и темная, и нос хоть и здоровенный, но загнутый, как клюв филина. А почти безбровые глаза он то ли специально щурил до невозможности, а чего тут щурить почти темно, то ли они у него от природы такие. Рот только был горский, широкий, почти без губ и как бы втянутый и вдруг я вспомнил, где его видел. То есть не его, а портрет. На стене кабинета доктора Моорса, прямо перед рабочим столом. «Как это?» — спросил я тогда. «Казлбаух», — непонятно ответил док, а потом рассказал, что таким горцы представляют могущественного духа или сверхшамана или почти божество, которое может управлять людьми, зверями и стихиями. Это было бы очень кстати сейчас.